Глава первая. Неловкость. Или начало не с того конца. Два года назад, май. У кого-то большая грудь, у кого-то ум, у кого-то квартира, а у меня воображение, ну, очень богатое. В нем вырастают целые миры. И люди говорят вещи, которые мне никогда не услышать в настоящей жизни. Например, ты мое последнее пристанище. Или... «Ты, наконец, нашлась!» Еще они раскидывают руки в стороны, чтобы показать мне, как сильно жаждут меня обнять и поцелуй. В моих мечтах их всегда много. Да, я мечтаю. В последнее время слишком часто и слишком реалистично. Но никогда еще до этого момента мои мечты не разбивались так трагически о реальность. Его губы не мягкие и не горячие. Они не рады мне. Я понимаю это мгновенно, почти. Однако, что очень свойственно моему характеру, сдаюсь не сразу и успеваю поцеловать его еще раз. И если до этого он был хоть немного приоткрыт, от неожиданности, то теперь захлопнулся полностью. Даже его колени под моей задницей стали ощутимо тверже, напряженнее. Мы познакомились в сети. Это был случай, стечение обстоятельств. Две линии пересеклись в точке, где событиями управляют порывистость, непредсказуемость и интуиция. Несколько случайных слов в триллиардах всех прочих сообщений, и ты неожиданно принимаешь решение написать в ответ. Даже не подозреваешь, что это не послание, это зов, и предназначен он был только тебе. Ты услышала, и ты ответила. Этот парень не просто повстречался на моем пути, он открыл для меня дверь в том месте, где не должно было быть продолжения. Он материализовал мое будущее. Но в момент нашей встречи ни один из нас, конечно, не мог и представить, что нас ждет впереди. Я отрываюсь от его лица, собираюсь с мыслями. Смотреть в глаза стыдно и нет сил, поэтому приходится изучать капли на толстом стекле аэропорта. «Сейчас, чтобы встать, нужно на что-нибудь опереться хотя бы одной рукой, и мой мозг буквально рассыпается, пытаясь решить, где находится это безопасное для меня и для него место. В моей жизни еще ни разу не было человека в коляске, да и причин, почему он вынужден мне быть, множество. Извини, бормочу неуклюже вцепившись в спинку его коляски и поспешно сползаю с его колен». Он совершает едва заметное движение головой. То ли кивок, то ли нет. И я понимаю, он сам растерян. Неловкость. Мы не просто утонули в ней, мы увязли. С этого все началось. Из-за этого все у нас и пошло. Не так. Но в тот момент я вначале начинаю проклинать свою напористость, отсутствие такта. Да и что уж там говорить, тормозов тоже. Затем, глядя на растянутый ворот его рубашки, основание шеи, в том месте, где можно увидеть, как бьется пульс, буквально физически ощущаю боль. Он словно ударил меня. Наотмаш хлестнул по морде обнаглевшую псину, вздумавшую положить лапы на стол. Этот день изменит меня до неузнаваемости. Я впервые пойму, что выработанный жизнью навык пробивать себе дорогу лбом придется отложить. Если хочу получить от жизни главное на нем бейсболка, надетая задом наперед. Волосы убраны назад и прижаты ею, их концы все собраны на затылке. Он дышит чаще, чем дышал бы взрослый парень его возраста. Сколько он сказал? 23 ему. И он, очевидно, отчаянно старается найти какие-нибудь слова для меня. Девушки, с разбега летевшей на его колени и поцеловавшие в момент самой первой встречи в физическом мире после совсем короткого знакомства в виртуальном. Наше знакомство по переписке длилось 20 часов, почти сутки откровений, в течение которых мы успели поссориться и помириться. Я была уверена, он шутит, заявив, что найдет меня без адреса, но именно это он и сделал. Лео поднимает, наконец, на меня глаза. «Я вызвал такси, ну, чтобы не ждать долго. Мне кажется, оно должно было уже прибыть». «Хорошо. Выдавливаю, возвращаюсь за своим чемоданом, брошенным в двадцати шагах. Подбираю босоножки». «Лео ждет меня у входа. Его бейсболка уже надета, как положено. Козырьком вперед и так низко, что издалека мне совсем не видно его глаз». И только теперь я замечаю свисающий со спинки его коляски огромный черный рюкзак. Я выхожу сквозь автоматические стеклянные двери на улицу первой. Лео за мной. У обочины действительно уже мокнет под ванкуверским дождем белое такси. Это большая машина из разряда тех, в которых предусмотрено место для пассажира в инвалидной коляске. Водитель в тюрбане приветствует нас и предлагает мне спрятаться от дождя в салоне. «Я мешкаю, потому что не знаю, нужна ли Лео помощь и должна ли я ему помогать». «Видя все это, на моем лице мудрый индус в почтенном возрасте спешит меня заверить». Ашин обо всем позаботится. Ашин все сделает в лучшем виде». «И Ашин действительно все делает, хотя я не уверена насчет лучшего вида. Вместо багажника в этой машине оборудован выдвижной пандус» и специальные ремни для фиксации человека в коляске. Теперь мне не только обидно и стыдно из-за несостоявшегося поцелуя, но и некомфортно из-за размещения пассажиров в этом автомобиле. Я думала, мне бы хотелось, чтобы Лео помогли выбраться и сесть на нормальное сиденье. Моя неловкость становится гуще, сложнее, непреодолимее. Лео не показывает смущения даже напротив. Очень хорошо знает, что нужно делать. Въезжает по пандусу в салон, закрепляет ремень в известных ему местах и протягивает конец ошейнину. Тот замыкает его в центральном замке. Через мгновение мой чемодан ложится на пол рядом с Лео. «Куда поедем?» – спрашивает водитель такси. «Хороший вопрос. И мы с Лео смотрим друг на друга. Да, мы не выяснили, куда нам ехать. Ко мне? Ну, можно, конечно. Но...» Вначале я воюю с мыслью о том, что Лео, по сути, абсолютно чужой мне человек. Знакомый лишь по переписке, и та длилась всего ничего. Затем покорно склоняю голову перед фактом, что парень не просто нашел меня, как обещал, но и прилетел в Ванкувер из далекого Лос-Анджелеса. Вот адрес. Внезапно нарушает затянувшуюся паузу Лео и диктует водителю название и номер улицы. Ашиин вносит адрес в свое навигационное устройство, попутно задавая нам с Лео вопросы о том, откуда мы родом и как надолго решили посетить Ванкувер. Я односложно вру, что проживаю в Зимбабве, а в Ванкувере пробуду сутки. Леон ничего не отвечает вообще, и Ашиин быстро соображает, что пассажиры попались неразговорчивые. Я напряженно размышляю о том, куда мы едем и что, собственно, делаю в этой машине. Потом начинаю мучиться от желания рассмотреть Лео повнимательнее, но не решаюсь. Его фигура спрятана в темном, фактически, багажнике, и чтобы ее увидеть, мне нужно повернуть не только голову, но и корпус. «Вы не могли бы включить кондиционер?» Обращаюсь к Шиину и бросаю на Лео взгляд якобы в поисках одобрения. «В машине душно. Мне нормально, но я не против», — сообщает Лео негромко. Он надет в темную куртку поверх серой футболки, джинсы. Бейсболка не из дешевых и очень ему идет. На руке часы, на шее виден краешек довольно тонкой для мужской цепочки. Именно это место, его кожа на сгибе плеча и шеи, цепочка и каштановая прядь волос, нависающая полукольцом над ней, повергают меня в транс. Принятое до этого решение попросить таксиста остановиться у станции скайтрейна, чтобы высадить меня, становится не таким уверенным. В моей душе прорастают тонкие побеги незнакомого чувства, предопределенности. Лео отрывается от оконного стекла и смотрит на меня. Я никогда еще не видела настолько гипнотизирующей радужки, ясной и четкой, карамель и осколки шоколада. Очень выразительные глаза и странные, отталкивающие и притягивающие одновременно.